Глава 9. Обершарфюрер Клаус Вольф был раздражен. В какой-то мере, благодаря утренним новостям. Вчера вечером посыльный сообщил о дюжине пойманных в лесу русских. Это была хорошая новость. Одна из многих. И обершарфюрер решил не торопиться. Пленные никуда не денутся, а он хоть один вечер отдохнет от множества дел. Тем более, как говорят сами русские, утро вечером мудренее. Но с утра пришли плохие вести. Один из пленных бежал, убив одного из добровольных помощников. Поэтому обер Шарфюрер после неприятных утренних вестей быстро собрался к выезду. Однако у штаба его остановил незнакомый обер-лейтенант. — Вольф? оберлейтенант Обер-лейтенант Хоффман, — представился он. — Абдер, я поеду с вами. Вот документы. Неприятности имеют свойство размножаться в прогрессии. Это Клаус знал и уже жалел, что не отправился за пленными еще вечером. «Второй отдел?» — нейтрально спросил Вольф, просмотрев документы. «Какой тут ваш интерес?» «Нас интересует все», — веско ответил обер-лейтенант. «Тут имеется необычный побег». «В чем необычность?» «В том, что бежавший убил добровольного помощника каким-то непонятным и варварским способом. Кроме того, не вернулись Гифрайтер Хубер и шутцемайер которых Гаутман отправил по следам бежавшего. Мы считаем, это был непростой солдат». «Возможно» задумчиво кивнул Вольф. «Откуда Абвер узнал такие подробности?» подумал Шарфюрер, «Если донесение пришло только час назад. У меня отделение на бронетранспортере и два мотоцикла в сопровождении. Также имеется инструктор с собакой из батальона Фельдхундштафель. Примечание. Фельдхундштафель, полевой отряд собак. Подразделение вермахта со связными, санитарными и разыскными собаками. Думаю, такая охрана вам не помешает». Что ж, я не против. Тогда не будем терять время, сказал лейтенант и, повернувшись, направился к бронетранспортеру, а Вольф посмотрел ему вслед. Настроение его упало, потому что последние слова прозвучали как упрек. Четыре мотоцикла в сопровождении бронетранспортера ехали к деревне, где остановился на отдых пехотный батальон. Странно, что он так поступил, думал Алберт Шарфюрер. Он знал Лемона как грамотного командира, и в его батальоне всегда царил идеальный порядок. Особенно у старой лисы Фельдфебеля Фокса. Этот лейтенант наверняка преследует иную цель, чем поимка бежавшего русского. Если тот действительно не просто солдат, а, например, диверсант, то шансов его перехватить мало. Наверняка этот Хоффман имеет виды на этих парней из старые лисы. Все они родом из лесистой Вестфалии. И наверняка именно они отличились в поимке русских. За неделю доблестный вермахт разгромил Красные Орды у границы и углубился на 500 километров. При этом в тылу остались недобитые подразделения противника, которые даже в малом количестве нападают на войсковые колонны. Может, захваченные пленные, именно те, что обстреляли пехотный батальон Лемона на марше, и ребята Фокса сумели их выследить? Но как получилось, что один из русских смог сбежать, попутно убив местного из добровольцев? Ну черт бы с ним, с этим добровольным помощником, их можно много набрать. Но то, что пропали опытные следопыты Хубер и Майер, это сулило неприятности не только Гауптману, но и ему, Клаусу. И он задумался. И по мере того, как колонна приближалась к цели, раздражение Клауса отпускало. Мысли выстраивали цепочку действий, необходимых к исполнению в первую очередь. Необходимо опросить свидетелей, поговорить с командиром и солдатами. Возможно, обстоятельства побега не такие уж важные. Можно написать иной рапорт, но это посмотрим на месте. Уже проезжая через деревню, Обер-шарфюрер был абсолютно спокоен и готов к действиям. Колонна остановилась у бревенчатого сооружения рядом с дорогой. Гаутман Лемон стоял тут с парой офицеров и фельдфебелем. «Хайл Хитлер!» — скинул руку Клаус, ловко выпорхнув из коляски Цундапа. «Здравствуйте, комрады! Не очень хорошее начало дня, не так ли, Дитрих?» «Брось, Пауль! Временные трудности, нам не привыкать! Кто это с тобой?» «Изабвера, по твоему случаю!» «Обер-лейтенант Хоффман!» — представился подошедший Абверовец после приветствия и сразу спросил. — Хубер и Майер вернулись? — Они преследуют русского, — ответил Гаутман, многозначительно переглянувшись с Фельфебелем. Три часа? — Они могут преследовать его хоть сутки. — Не сомневаюсь, — кивнул обверовец, Однако время не терпит. Уберлейтенант лейтенант повернулся и махнул инструктору. — Приступай. — Покажите мне убитого, — попросил Хоффман после короткого инструктажа разыскной группы они прошли немного по улице и свернули в просторный дом убитый лежал у крыльца а рядом голосила растрепанная баба уберите ее поморщился гауптман женщину с трудом оттащили и увели за дом двое с белыми повязками а офицеры склонились над трупом нож спросил обершарфюр, осмотрев рану на шее нет это не нож ответил фельдфебель пленных хорошо досмотрели и все оружие изъяли «Тогда чем он нанес такую рану?» – удивленно спросил Вольф. «Вы не поверите», – сказал Гауптман. «Этого русского убили щепкой. Карл, где она?» Фельдфебель шагнул к крыльцу и что-то взял, а затем продемонстрировал орудие убийства. Окровавленная острая щепка выглядела жутко. «Что говорить, варвары?» – произнес Вольф. «Это говорит об одном», – сказал Адверовец. Сбежал хорошо подготовленный диверсант. «Хорошо подготовленный диверсант не попал бы в плен», — возразил Гауптман. «Если только не было на то причин», — сказал Фельдфебель. «Например, не мог бросить раненого комрада или командира». Хоффман посмотрел на старого лиса. «А такие были?» «Были», — кивнул Фельдфебель. «Двоих посадили отдельно, потому что раненый является комиссаром. Он ранен и передвигался с трудом. Тот русский, что ему помогал, и совершил побег». «Получается, бросил комрада?» — Усмехнулся Собершарфюрер. «Я считаю, выполнил приказ», — сказал Фельдфебель. Хофман одобрительно кивнул, заинтересованно посмотрел на Фельдфебеля и спросил. «Как вы поняли, что раненый русский является комиссаром?» «Просто, господин оберлейтенант, Возраст, уверенное поведение, иной цвет формы, затертые грязью следы от нашивок и петлиц. Когда я потребовал выйти евреем и комиссаром, взгляд его стал тверже. «Экселенс, вы хороший служака». — похвалил Фельдфебеля обер-лейтенант. «Как русский сбежал?» «Прошу». Фельдфебель показал на дверь сарая. «Это лучше видеть». Сараи вслед за Фельдфебелем протиснулись только обер-лейтенант и обер-шарфюрер. Фельдфебель прошел до стены и показал напролом в самом низу стены. Русский сломал доски внизу. Причем сделал это тихо. Никто треска не услышал. Он протянул руку и легко отломил кусок доски. Сгнили. «Где комиссар сейчас?» «У соседнего дома под присмотром, господин обер-лейтенант». Когда офицеры вышли во двор, к оберлейтенанту лейтенанту подошел солдат и что-то тихо прошептал. Тот кивнул и объявил. «Собака след взяла. Теперь поимка бежавшего — это вопрос пары часов». «Господин обершарфюрер», — поинтересовался оберлейтенанту Вольфа, — «какие ваши дальнейшие планы?» «Заберу пленных, проведу среди них профилактику. Потом решу, куда их», — ответил тот. «Мне нужно их опросить. Каждого». В первую очередь комиссара. Потом они ваши. — Нет проблем, господин обер-лейтенант, сказал обершарфюрер. — Переводчик нужен? — Нет, я хорошо говорю по-русски. Фельфебель, проводите меня к комиссару. Комиссар сидел на земле, откинувшись на ограду. обер приказал принести стул. Солдат принес из дома табурет. Хоффман критически осмотрел его, после чего сел и посмотрел на русского. Тот был плох. Видимо, ранение было тяжелым или из-за несвоевременной помощи он потерял много крови, и ко всему началось заражение. Однако, несмотря на боль, взгляд этого комиссара был тверд, а волевые люди импонировали Хоффману. «Я обер-лейтенант Хоффман», — представился он по-русски, — «а вы батальонный комиссар Иванцов». «Забыли добавить, что вы из Абвера». «Вы проницательны», — сказал обер-лейтенант, отметив, что русский никак не отреагировал на то, что ему известно имя и звание». «Почему не удивлены моей информированностью?» «Моя проницательность проистекает из хорошего слуха», — улыбнулся русский. «И глупо удивляться, что кто-то из моих бойцов оказался малодушен». «Дершварцхафте шадат зищ зельбст». «Примечание. Дершварцхафте шадат зищ зельбст». «Болтун сам себе вредит», — сказал Хоффман с неудовольствием, посмотрев на солдат. Улыбки на их лицах сразу исчезли. «У нас есть аналогичная поговорка», — кивнул Иванцов. «Язык мой, враг мой». «Что ж, это хорошо, что мы оба прекрасно понимаем друг друга», — сказал обер-лейтенант и вдруг понял подтекст пословицы. Он взглянул в глаза русского и понял. Орешек крепкий, и расколоть его будет трудно, если вообще возможно. «Меня интересует, что вы знаете, и какой приказ отдали бежавшему, какие сведения он добыл». Русский не ответил. Он просто смотрел и этот взгляд говорил. «Ничего существенного он не скажет, и никакие пытки не помогут, будет лишь безмолвный труп». Хоффман посмотрел на перебинтованное плечо. «А может так? Мы можем оказать вам медицинскую помощь». «Уже не сможете», — улыбнулся Иванцов. «Я уже фактически мертв». «Так облегчите свою участь. Расскажите мне все, тогда умрете как солдат». «Моя участь, это моя участь», — устало произнес комиссар. «Лучше подумайте о своей». Начав войну против СССР, Германия сделала уверенный шаг к своему краху. «Считаете?» — усмехнулся Хоффман. «Германия непобедима». Именно это скажет ваш Геббельс, когда Красная Армия будет стоять у Берлина». Русский произнес это так, что обер-лейтенант вздрогнул. В голосе комиссара звучала уверенность, будто он знал нечто такое, в чем не сомневаются. Впрочем, замешательство Хоффмана длилось лишь мгновение. «Зря упорствуете». Советы фактически проиграли эту войну. «У нас есть еще одна поговорка. Не дели шкуру неубитого медведя». «У вас, кстати, есть аналогичная пословица». «Есть», — согласился Собер-лейтенант. «Но уверяю вас, что солдаты Германии обязательно пройдут парадом по Москве». «О да», — усмехнулся русский, и глаза его сверкнули. «Немецкие солдаты действительно пройдут по улицам Москвы, но отнюдь не парадом. Грязные, порой в исподнем и босые». Смотреть по сторонам никто из вас не будет. И не из-за стыда, а потому что для вас будет тяжелый взгляд русского народа. Слишком много бед принесет Германия на нашу землю, а вслед за вами пойдут поливальные машины, чтобы помыть землю после гитлеровской нечисти. Хоффман молча смотрел на русского. В его взгляде читалось торжество и превосходство. Все, что сказал русский, звучало нелепо. Однако сказано было, как о непреложном факте, и было странно, что в это на миг поверилось. Оберлейтенант стряхнулся, отгоняя наваждение, и вернулся к своим делам. «Что ж, раз он ничего не скажет, то пойдем другим путем». Еще оберлейтенант поймал себя на мысли, что этого русского стоило бы забрать. «Только действительно, русский скоро умрет. И какое ему дело до врага, тем более комиссара?» «Я могу вам помочь», — неожиданно для себя сказал Хоффман. «СС Мясники». «Их методы я не одобряю. Хотите, я заберу вас отсюда?» «Не стоит», — улыбнулся русский. «Хотите совет?» «Слушаю. Восточный фронт ваши солдаты назовут мясорубкой. Переводитесь на запад. Лишь так вы сможете выжить. На русской земле враг найдет только могилу». «Упрямый фанатик», — подумал обер поднимаясь, злясь на себя. «Еще жалел его». «Он ваш», — обернувшись, сказал Вольфу. Не успел Хоффман выйти из двора, как в деревне началась непонятная суета. Причина выяснилась сразу. Собака привела поисковую группу к месту пленения русских, и там нашли Хубера и Майера. Оба мертвы, причем Майера убили так же, как добровольного помощника, а Хуберу свернули шею. Русский забрал оба карабина и весь боекомплект с гранатами. Еще отсутствовал паек, фляги и кое-что из снаряжения. Дальнейшие поиски пришлось прекратить так как след собака почему-то потеряла. Хоффман принял эти скверные новости с раздражением, особенно после того, как взглянул на комиссара, естественно увидев в его глазах торжество. Однозначно, упустили профессионала, и это злило. Ведь если бы этот недоумок из СС не промедлил, то никуда бы русский диверсант не делся бы. Впрочем, кто о нем бы тогда узнал? Следующим шагом обер-лейтенанта был опрос пленных. Причем той части, что содержалась в отдельности, так как одного уже подробно опросили. Именно от него стали известны звания и имя комиссара. Хоффман усмехнулся. Не все русские такие, как этот комиссар. Но его ждало разочарование. Никто ничего особо ценного не сказал, что уже было известно обер-лейтенанту. Хоффману пришлось еще раз допросить отдельно содержавшегося пленного, который назвал имя и приметы бежавшего. Осталось решить последний вопрос. Обер-лейтенант нашел Гауптмана. Лемон выглядел озадаченно. Оно и понятно. Батальон еще не вел боевых действий, а потери уже имеются. Причем погибли хорошо подготовленные солдаты. И Гауптман, скорее всего, обдумывает, как в рапорте отразить эти потери. И Хоффман готов помочь в этом вопросе. «Господин Гауптман, у меня к вам предложение». «Слушаю», — кивнул Лемон. «О том, что произошло, отражать в рапорте не стоит». Я в своем рапорте напишу о ваших примерных действиях. Ваши солдаты вступили в бой с русскими на марше, часть которых уничтожили, часть пленили. В потери впишите Хубера и Майера, бежавшие русские целиком на совести добровольных помощников. Что ж, задумчиво кивнул Гауптман, так будет лучше. На марше нас действительно обстреляли русские. У нас потерь не было, а русские потеряли пятерых. Только как на это посмотрит обершарфюрер Вольф? Он ведь тоже напишет рапорт. — Сугубо положительно посмотрит, — хищно улыбнулся Хоффман, — и напишет в нужном ключе. Гаутман согласно кивнул и спросил. — Что вы хотите взамен? — Вы отдаете мне фельдфебеля Фокса и его следопытов. — Все отделение? — Не всех, только солдат из Вестфалии. С командованием я договорюсь, — добавил Хоффман, видя, как Лемон морщится. — Пополнение получите уже через три дня. — С этим я тоже помогу. Есть возможность ускорить процесс. «Согласен», — угрюмо кивнул Гауптман. «Где сейчас Фокс?» «Его и все отделение забрал обершарфюрер», — вновь помочился Лемон, «для показательной казни комиссара. Это 200 метров по дороге». Когда обер-лейтенант подъехал к указанному месту, то сразу увидел Вольфа. Тот был взбешен. «Красная свинья!» — кричал обершарфюрер, пиная комиссара. Хоффман осмотрелся. Поляну окружали солдаты, держа оружие наготове. В центре у выкопанной ямы Грюма стояли двое русских, сжав кулаки и иногда с ненавистью поглядывая на других пленных. Эта восьмерка русских понуро смотрела в землю. Обер-лейтенант послушал немного вопли обершарфюрера, затем подошел к фельдфебелю. «Что тут происходит?» — спросил он у старого лиса. «Почему обершарфюрер так кричит?» «Этот русский!» — взбесил обершарфюрера, — хмыкнул Фокс. «Каким образом?» — удивился Хоффман. Он сказал, что Вольф – палач, а не солдат, и избиение безоружного – признак слабости. Еще что-то такое, но я не расслышал. Обер-лейтенант невольно усмехнулся. Этот русский знал, на что надавить. Ох, непрост он, совсем непрост. Жаль, что комиссар смертельно ранен. Надо было его забрать. А эти почему разделены? Спросил Хоффман, кивнув в сторону пленных. Обер-шарфюрер заставил их выкопать яму. Потом каждого по отдельности подводили, ставили перед ямой на колени, и Вольф приставлял к голове русского пистолета и требовал кричать «Сталин капут!». «Действенное средство», — подумалось обер -лейтенанту. «Определить прокричавших капут не составило труда». «А я вижу, это тебе не нравится», — спросил он у Фельдхебеля. Хоффман сам не одобрял подобного, лишь допуская пытку для получения сведений. «Разумная необходимость, не более». «По мне, так это свинство, господин оберлейтенант, серьезно ответил Фельдфебель. «Расстрелять врага одно, а издеваться другое. Я понимаю, коммунистов надо уничтожить, но зачем так?» «Слишком мягок», — подумалось обер -лейтенанту. «Но этот недостаток не портит те достоинства, что имеются, а все лишнее облетит за службу». Он присмотрелся к лицам солдат. «Мимика у всех разная, имеется безразличие, но в большинстве злость в перемешку со злорадством». Оно и понятно, погибли комрады. Только у четверых на лицах неодобрение. Хофману подумалось, что именно эти и есть нужные ему следопыты. Указав на них, поинтересовался, не ошибся ли. Удовлетворительно кивнув своей догадливости, он сообщил Фельфебелю. «Ты поступаешь в мое распоряжение. Пока временно, до приказа командующего. Возьмешь с собой этих четверых. Вопросы есть? Нет? Тогда иди, сдавай отделение, готовься к выезду. А я тут присмотрю». Тем временем Вольф успокоился, критично осмотрел свои сапоги, поморщился, обнаружив на правом кровь. «Поднимите его!» — приказал он двоим у ямы, а сам направился к другой группе пленных. Там, выставив испачканный сапог вперед, он выразительно посмотрел на одного русского. Тот, плюхнувшись на колени, тщательно вытер кровь рукавом. Вольф одобрительно кивнул. Обер-лейтенант, присмотревшись, узнал русского, с которым недавно плодотворно беседовал. Комиссара подняли с трудом. Лицо его, несмотря на синяки и кровавые подтеки, излучало крайнее презрение. «Чего ж не вылезал, а, Ушаков!» — прохрипел комиссар. «Такую фамилию испоганил, мразь!» Вольф вопросительно посмотрел на своего помощника. Тот подошел и перевел сказанное. Обершарфюрер нахмурился, но ничего не сказал. Он сделал знак своим солдатам, и они принесли русские винтовки, положив на землю рядом с пленными. Вольф подошел к пану расстоящим русским, сделал знак переводчику и объявил. «Великая Германия, дает вам шанс сбросить ярмо евреев и комиссаров. Вы докажете свою лояльность, расстреляв этих комиссаров. Кто не станет стрелять, будет расстрелян. Кто промахнется, будет расстрелян». «Винтовки заряжены одним патроном», — закончил переводчик. «Будьте благоразумны». Пленных выстроили в ряд и каждому вручили по мосинке. Солдаты вокруг взяли на прицел вооруженных пленных. «Целься!» — скомандовал Вольф. Винтовки медленно поднялись. Стволы задрожали в направлении троих несломленных. «Не могу!» — вызвал внезапно один из пленных. Он бросил винтовку и уверенно прошагал к яме. Встал рядом. Из глаз бежали слезы, но голову он не опустил. И ему улыбнулись, ободряюще хлопнув по плечу. «Кто еще?» Мрачно и угрожающе спросил Вольф. Но никто больше из строя не вышел. Огонь! Залп. Трое упали, скатившись в яму. Комиссар же качнулся, но каким-то чудом устоял. Пулер рванула ему щеку, превратив лицо в жуткий оскал. Глаза сверкнули. Раздался хрип, в котором с трудом различались слова. Выругавшись, обер шарфюрер выхватил пистолет и выстрелил в комиссара. И тот вновь устоял, продолжая хрипеть и буравить врага глазами. Вольф закричал и начал стрелять. Комиссар упал, но обершарфюрер продолжал нажимать курок, впустую щелкая, когда закончились патроны. Хоффман стоял задумчивый. Ему запомнился взгляд стойкого русского. Красноречивый взгляд. Так смотрят только на мертвецов. Мертвец смотрел на мертвецов. И показалось, что он понял неразборчивые слова комиссара. «Она жива!» От крика Маргелов подпрыгнул и непонимающе заморгал. Казалось бы, задремал на минутку, а в комнате уже царит полумрак. На часах два пятнадцать ночи. «Нормально тогда вонул, подумал Вася. «На триста минуток вырубился». А Свешников не спит. Сидит у светящегося монитора с бескрайним счастьем на лице. «Что случилось?» — спросил Вася, растирая сонное лицо. «Она жива, понимаешь?» — радостно сообщил Свешников. «Кто?» «Вилма!» Паша радовался, как ребенок. Глаза блестели от выступивших слез. «Она выжила! Смотри!» Маргелов поднялся и, на ходу подтягиваясь, подошел к столу. На экране фото миловидной старушки. Белопепельные волосы, лучезарные глаза, улыбка. «Это Вилма? Точно она?» «Да-да, я проверил, это она!» — воскликнул Паша. «Вот, читай!» «Хм!» — Вилма Мерима, заслуженный врач Эстонской ССР. «Родилась в 1919 году. Умерла в 1998», — прочитал Маргелов. «А говоришь, жива. Однако 79 лет прожила. И что?» «Ты не понимаешь», — перебил Паша. «Она тогда выжила. Мы изменили историю. Пусть смогли спасти немногих, но это уже что-то». «Считаешь, что твое вмешательство помогло Мирима выжить?» «Именно. Врачи бы не ушли и стояли бы за столом до конца, а немцы...» — Паша сбился... Немцы в захваченных госпиталях ни врачей, ни раненых не щадили. «Ладно, ладно, согласен. Какой-то результат имеем. А еще что проверял? По событиям на фронтах?» «Проверял. Но различий пока не нашел. Поэтому решил проверить по записанным именам. И вот», — вновь засиял Паша, — «сразу результат. А по Павлову? По другим врачам?» Ответить Свешников не успел. Лежащий Жуков внезапно захрипел и выгнулся дугой. Друзья бросились к нему. Маргелов только наклонился, как Жуков неожиданно вцепился ему в шею. — Серега, ты чего? — захрипел в ответ Вася, пытаясь отодрать цепкие пальцы. — Серега, очнись! — Сука! — хрипел Сергей. «Тварь хр — Тварь фашистская! Столько ненависти было в глазах друга, что Вася оторопел. Свешников бросился к столу, схватил бутылку с минералкой, быстро набрал в рот воды и распылил на лицо Жукова после чего хватка на шее ослабла. И Маргелов смог перехватить кисти Сергея, сжав их руками. «Серега, очнись!» Жуков шумно выдохнул, его взгляд стал осмысленным. Что-то прохрипев, он вздрогнул и всхлипнул одновременно. «Все-все, ты дома», — сказал Маргелов. «В туалет? Помочь дойти?» После утредительного кивка Вася помог другу добраться до туалета. А Свешников включил чайник и сунул в микроволновку тарелку с борщом, который Маргелов привез из дома. Друзьям еще и днем сухомятка и фастфуд уже встали поперек горла, после чего было решено добыть домашние снеди, и по жребью домой отправился Вася. Вернулся он, кстати, задумчивый, но на вопрос Паши только отмахнулся, а потом забылось. Когда Жуков вышел из туалета, его уже ждала горячая тарелка борща с огромным ломтем хлеба, домашний плов и кружка заваренного чая. Сергей привалился к стене и бездумно смотрел на друзей. Затем его взгляд сфокусировался на минералке. Он схватил ее и начал глотать воду. Потом сел на стул и принялся жадно есть, отхватывая от хлеба большие куски и мелькая ложкой. Друзья только переглядывались. Они тактично молчали, понимая, что стресс скоро пройдет, и Сергей все им расскажет. Когда все тарелки опустели, Сергей взялся за кружку и принялся отхлебывать, задумчиво смотря в окно. Ни о чем говорить ему не хотелось. «Ну, не томи». — не выдержал Маргелов. — Получилось? — Не знаю, — хрипло ответил Сергей. — Передать удалось устно бойцу одному. — Дойдет или нет, не знаю. — Ты хотел сказать, дошел или нет, — уточнил Павел. — И расскажи все, наконец. — Я вижу, что не хочешь, — сказал Вася. — Но надо. — Давай через «не хочу». Сергей вздохнул и начал рассказывать, как попал в тело офицера, точнее командира, а еще точнее в комиссара. И был обрадовался, что удачно попал, но комиссар был ранен, и ранение из легкого перетекло в тяжелое. К тому же группа бойцов, возглавляемая комиссаром, пробиралась в сторону фронта, и если бы не гонор некоторых бойцов и собственно самого комиссара, то дошли бы. Но надо было ввязаться в безнадежный бой, где носителя и ранило. Потом был долгий кросс по лесным завалам в попытке оторваться от немцев. Оторвались, конечно, однако такие нагрузки добавили проблем. «Рана воспалилась?» Друзья слушали внимательно. Уточняющих вопросов не задавали. «Я и решил рискнуть», — продолжал Жуков. Ловко видение подправил, а потом на будущее перевел. Показал ночную Москву, поклонную гору на 9 мая. Надо сказать, шок у Иванцова был, но больше по итогам войны. Я в его голове не так сильно удивлял. Может, это из-за ранения, не знаю. Еле убедил, что бескребетный ни при чем. Почему-то фактов комиссар не замечал. Но потом, когда я про блокаду видения прокрутил, он решился. Мне это стоило больших трудов. Я ведь тоже боль чувствовал. Даже пытался взять ее на себя. Вдруг носителю лучше станет. Погоди, как ты это сделал? Спросил Свешников. Попробовал отодвинуть Иванцова вглубь, не блокируя моторику. А, ясно. Извини, что прервал. Как на утро забегали немцы, продолжил рассказывать Сергей. Просто красота. Бесхребетный сторожа из полицаев убил. Щепкой. Ушел он тихо, да так, что даже собаки не помогли. Как я понял, бесхребетный по муравейнику потоптался, чтобы кислота нюх собакам отбила. И как злился Абверовец. Он ведь считал, что супердиверсанта упустили, а эсэсовец как кипел. Его мгновенно взбесил спокойный тон и отповедь. Я думал, что тут и закончится все. Но эта сволочь спектакль устроила. Подводил к вырытой яме пленного, Представлял пистолет к голове и требовал кричать «Сталин капут!». Двое его просто послали, и он их пристрелил. Остальные не выдержали, крикнули. Так он им по винтовке выдал и приказал комиссара расстреливать. «Я тут не выдержал», — вздохнул Жуков. И лишнего, похоже, наговорил. «А чего ты наговорил?» «Про Гитлера, Паулюса, Курскую дугу. С матюками, правда?» «Если с матом, то никто ничего не понял». Через полчаса друзья спорили. «Стоит ли сейчас сделать следующий выход или прерваться?» «Понимаете, мы скоро свихнемся», — говорил Сергей. «Мало того, что две личности в голове, так смерть переживаем каждый раз». «И мне иногда кажется, что они рядом», — сказал Свешников. «И Миша Майский, и Иван Григорин «Ты прав», — вздохнул Вася. «Будто в нас частичка их душ осталась». «Помни», — так сказал мне Иван. И «Я помню. Как такое забыть?» «Да», — кивнул Маргелов. Я в танкисте пробовал всего ничего, и то такой след в душе остался. Я не говорю про резиду. Вася на мгновение задумался. Не знаю, хватило бы у меня духа под танк лечь. А вот у Ярослава хватило. Я много болел, тихо сказал Сешников. Было обидно, все гуляют, делают, что хотят, а я как неприкаянный. Плакал много? Да, плакал. Но никто не видел моих слез. Я считал, что все должны видеть меня сильным, какие не плачут. А теперь, теперь я не могу сдержаться. И мне все равно, что скажут. И правильно, согласился Вася. Мне еще дед говорил. Настоящий мужик ничего не стыдится, даже своих слез, если они искренние. Пусть придется переживать смерть раз за разом, но прерывать выходы не стоит, твердо сказал Паша. Согласен, сказал Вася и посмотрел на Сергея. Тот кивнулся вздохом. Черт с вами, работаем. Но один раз потом отдохнуть придется, а то точно свихнемся». На выход пошел Маргелов. Для начала переставили датчики правильно и запустили аппарат, и прототип томографа выдал череду снимков. Вася смачно зевнул, и пока друзья переставляли датчики по-старому, быстро просмотрел записи для освежения памяти. Вновь готовность. «Поехали?» — спросил Свешников, запуская программу. Но Маргелов не ответил.